298. Только призыв к братству может иногда блеснуть, как молния. Пусть люди подумают, что братство несвоевременно, что оно недостижимо, но все-таки даже в одичалом сердце забьется некоторый трепет. Такое напоминание о чем-то забытом не оставит даже ожесточенное сердце. Нужно находить слова простейшие, ибо народ ждет самого простого. Народ может получить слово доброе, если он убедится, что оно улучшает его быт.